Молодые люди бросали на нее тревожные взгляды. Они были неуверены уверены, дает ли им право мимолетное знакомство с нею, а сваны их только представили как-то раз, и они имели основания опасаться, что он их не узнает, на то, чтобы ей поклонить. И решались они с ней поздороваться, страшась за последствия и задавая себе вопрос, как бы их до дерзости, вызывающий кощунственный жест, оскорбляющее неприкосновенное первенство касты, не вызвал катастрофы и не навлек на них божьей кары. Но нет. Он только двигал маятники поклонов, которыми человечки, составлявшие окружение Адеты, отвечали им вслед за Сваном, приподнимавшим свой цилиндр на зеленой кожаной подкладке и улыбавшимся той очаровательной улыбкой, какой он научился в сен жерменском предместье но только без примеси прежнего равнодушия. Равнодушие сменилось, можно было подумать, что он отчасти заразился предрассудками Адеты, и досадой на то, что приходится отвечать на поклон какому-нибудь бедно одетому субъекту и удовлетворением при мысли, что его жену все знают, сложным чувством, которое он выражал, шедшим с ней щеголем так. Еще один. Честное слово, не понимаю, когда Дета успела с ними со всеми перезнакомиться. А в это время госпожа Сван, кивком ответив на поклон прохожему, который уже скрылся из виду, но у которого все еще билось сердце от волнения, обращалась ко мне. — Значит, все кончено? — спрашивала она. — Вы больше никогда не придете к Жильберте? — Я рада, что на меня это не распространилось, и что от меня вы не стрельнули. Я дорожу нашими отношениями, но еще больше дорожу вашим влиянием на мою дочь. Думаю, что она тоже очень жалеет. Но я не буду к вам приставать, а то вы и со мной перестанете встречаться. — а Одетта, с вами здоровается Саган, — говорил Сван своей жене. — В самом деле... Принц, словно в великолепном театральном или цирковом апофеозе, или как на старинной картине, осаживал коня и приветствовал Адету широким театральным, как бы символическим жестом, в который он вкладывал всю рыцарственную учтивость вельможи, свидетельствующего свое почтение женщине, хотя бы в образе женщины, у которой не бывали бы ни его мать, ни сестра. И ежеминутно, узнавая госпожу Сван в глубине влажной прозрачности и лоснящегося блеска тени, который ее заливал зонт, ей кланились последние запоздавшие всадники, мчавшиеся кинематографическим галопом по сиянной солнцем березне аллеи, и это уже были люди ее круга, чьи всем известные имена — Антуан де Костелан, Адальбер де Монморанси и многие другие были привычными для слуха госпожи Сван именами ее друзей. Антуан де Костелан родился в 1844-м, французский политический деятель, член парламента. Адальбер де Монморанси. Род Монморанси известен по меньшей мере с XII века. Пруст не раз упоминает в своих книгах членов этого рода, причем далеко не всегда реально существовавших. А так как в среднем гораздо дольше живет, хотя долголетие это относительно, память о поэтических чувствах, чем память о сердечных муках, то боль, причиненную мне Жильбертой и давным-давно исчезнувшую, Пережило наслаждение, которое я испытываю каждый раз, когда в мае слежу за ходом минутной стрелки на некоемом солнечном циферблате между четвертью первого и часом. Испытываю от того, что вижу вновь, как со мной разговаривает госпожа Сван, и как на нее падает от зонта, словно отсвет обвивших беседку глициний. ЧАСТЬ ВТОРАЯ ИМЕНА СТРАН, СТРАНА Два года спустя, когда мы с бабушкой поехали в Бальбек, я уже был почти совершенно равнодушен к Жильберти. Если меня очаровывало новое лицо, если я мечтал с какой-нибудь другой девушкой осматривать готические соборы, дворцы и сады Италии,